Глава двадцать девятая, в которой ночная страшная сказка превращается в романтическое свидание. Несколькими часами ранее. «Тем не менее, самым опасным духом для магов считается Тхер!» Монотонно диктовал магистр Сухариел на общей для всех первокурсников лекции о злоказненных духах. «А вы сами встречались с Тхером, магистр!» Подняв руку, спросила одна демоница. «Не единожды!» — кивнул эльф. «Ух ты, а страшно было! А вы убили его! А вы были с ним один на один?» Посыпались на эльфа вопросы от взбудораженных студентов. Гентар тоже встрепенулся от дремы, в которую был погружен. Сейчас его взгляд на эльфа был почти таким же, как у Люси, которая завороженно не сводила влюбленных глаз магистра, не обращая внимания на заботливую суету гнома который то самописное перо ей магии подзаправит, то кляксу в тетради магически выведет, то конфетку под руку подсунет, а потом и запить воды подаст. Но Люсю сейчас всё это лишь раздражало, потому что отвлекало от созерцания эльфа. Мегакрут тяжело вздыхал, ревниво смотрел на магистра, переводил взгляд на Люсю, снова вздыхал и предпринимал новую попытку проявить заботу. Прибившийся к нашей компании Эренах Весело наблюдал за парочкой, доводя Люсю своими колкими замечаниями. Та, в свою очередь, шипела на него и угрожала неизвестным нам оружием против демонов. Кидала б по лбу. И Аронах лишь посмеивался, как и над её неприкрывающимися попытками наставить его на путь истинный. По-моему, он получал наслаждение, доводя попаданку до бешенства. На мои упрёки он отмахивался, мол, не мешай Люсе экспериментировать, а ему развлекаться. Все заняты делом. Сегодня так получилось, что мы припозднились, наблюдая в столовой очередную пикировку Васимы и Едвиги. Спектакль так увлёк нас, что когда мы очнулись и побежали на лекцию, свободные места остались только в ряду за Вероникой и Глецием. Последний теперь косился на нас недовольным взглядом при каждом шорохе, слышимом с нашей стороны. Так и хотелось что-нибудь ему сделать, чтобы не вертел головой. Я переглянулась с Янтаром, он сразу меня понял. «Состряпаем заклинание косого взгляда», — написала мне в тетради перо под управлением Янтара. «Может, лучше глаза на затылок перенесём? Это злая шутка, ха-ха-ха», — -ха", написала я. «Хорошая шутка, сделаем её реальностью». «Нет, это жестоко. Давай, когда он будет косить в нашу сторону, будем раздавать громкий сигнал». «Ту-у-у!» — вывело моё перо. «Может, лучше звук «пук»?» «Все будут думать, что он беспрестанно пукает», — написал янтар и затрясся от беззвучного смеха. Я тоже посмеялась, представив выражение лица Глеция. «Ещё вариант — повесить ему на этот глаз штору из иллюзии, мухи, например, и посмотреть на его панику, когда он не сможет отделаться от неё», — предложила я. «Отлично. Какой выбираем?» — спросил янтар. «Никакой» иначе будете отрабатывать наказание у старшего курса некромантов. А они тоже большие шутники и любят поиздеваться над несмышлёнышами. Ваш магистр сухриил вывела перо. Мы с Янтаром испуганно переглянулись, ведь всё это время магистр не прерывал своей лекции, как он может успевать всё одновременно. Но наказание будет всё равно. Скажу рогнару чтобы добавил вам пять кругов бега. «Если ещё раз отвлечётесь от лекции, ещё пара кругов на каждое замечание!» Проскрепело перо. Мы синхронно застонали, прикрывшись тетрадями. И потом янтарь задремала, а я уныло записывала лекцию и придумывала пакости для Глеция, но уже только в своей главе. Но, получив возможность услышать историю о встрече с Тхером из практики магистра, встрепенулись мы все. «Первый раз я столкнулся с Тхером в неполные пятнадцать когда отец учил меня ночному ритуалу мёртворождения дырявки краснолистной, а мне приспичило отлить в кусты. Аудиторию всколыхнул дружный смех студентов, а Сухриэл скупо усмехнулся. Тогда, ещё не зная своего друга Рагнара, я уже на собственном опыте убедился в истинности первого правила мага, которое он вдалбливает ваши умы на протяжении многих лет. «Сильные, быстрые ноги могу важнее, чем крепкая голова!» Смех повторился, а магистр продолжил. «Тогда меня спас отец, высушив тхеры, и я воочию увидел, как изворотлив и силен этот дух, особенно если ему перед этим удалось напиться магией. Кстати, уже потом, встречая других тхеров, имея возможность сравнить, я задним числом понял, что в ту ночь... «Мне сильно повезло, ибо тот Тхер был в несколько раз сильнее, чем все встреченные мною после. Если бы мой отец был рядовым магом, а не магистром, с сильнейшим даром некромантии, эту лекцию вам читал бы кто-то другой». По аудитории раздался дружный вздох. «А первого Тхера я убил в вашем возрасте, но он оказался слабым противником». Он долго находился без пищи и был почти иссушен. Мне оставалось только забрать его жизнь и заключить его в камень забвения. Камень забвения — артефакт, в который заключают уничтожаемых духов. — И много у вас таких камней? — спросил кто-то. — Шесть, — ответил Сухриэл. — Ого! — пронеслись по залу восхищенные возгласы. — У вашего преподавателя Рагнара их пятнадцать. Впечатлила аудиторию эльф. «Только не выдавайте меня, когда будете выражать свое восхищение. Он не любит распространяться об этом». Голос эльфа тот, что без иллюзий сверкнул весельем. «Вот наш человек, то есть эльф», — подумал я. «Сделал другу гадость, получил радость, а еще нам что-то говорит». Между тем какой-то пытливый ум задал вопрос. «А что будет, если при встрече с духом с собой не будет камня забвения?» «Во-первых, вам же лучше, чтобы он всегда был при вас», — отчеканил магистр. «Во-вторых, камнем забвения послужит любой камень, стоит на него нанести нужную руну». «А если камней рядом не будет?» — допытывался тот же студент. «Артефактом камень забвения может послужить любой предмет, который окажется у вас под рукой», — терпеливо объяснял Азы магистр. «Палка, пуговица, пряжка с вашего башмака». Просто шанс сломаться со временем у таких артефактов значительно больше. Но когда вашей жизни угрожают, выбирать не приходится. А если ты голый в пустыне? Видимо, отчетливо представляя себя в такой ситуации, провокционно спросил Лейра Люся, осуждающая, на него посмотрела, а он ей в ответ нагло подмигнул. Эльф подачу принял и отбил. «У нас тут есть и артефакторы, и некроманты, знающие о духах больше, чем другие. «Предлагаю послушать варианты выхода из такой крайне затруднительной, но очень будоражащей фантазию ситуации», — мягко проговорил эльф и посмотрел в аудиторию. Причем каждому из нас показалось, что посмотрел магистр прямо на него. «Драпать по пустыне со всех ног до первого чаклого кустика или одетого демона!» — Бойко начал первый орк, и все рассмеялись. «Хороший вариант, Ахадор!» — улыбнулся эльф. «Но не все такие выносливые, как ты. Представим, что у нашего нагого субъекта нет сил бежать. Какой выход предложишь?» «Бороться в рукопашную?» — сразу же ответил орк. «Хорошо, предположим, но как ты его убьёшь?» «Магией!» — неуверенно предположил Тахадор. «Какую именно?» — уточнил эльф. «Орки призывают и изгоняют духов на гиме. Нам не нужны для этого предметы». Гордо заявил будущий некромант. «Ритуал изгнания злых духов происходит с помощью камлания!» «А бубен?» — удивился какой-то паренек, сидящий рядом. «А в бубен?» — огрызнулся орк. «Не знаешь, молчи, когда бубны нет, достаточно хлопать в ладоши!» «Тахадор, а теперь я поинтересуюсь, каким местом вы слушаете мои лекции?» — просил эльф. Я даже не говорю о том, как вы представляете себе ваш ритуальный танец во время нападения на вас Тхера. То есть вы будете хлопать в ладоши и плясать, пока Тхер будет на вас нападать и пить вашу магию? Вы слышали? и Я сказал, что слабому Тхеру достаточно двух минут, чтобы выпить всю вашу магию, а сильному меньше минуты. Это первое. Второе. Кто посмотрит свои записи и скажет, почему вариант Тахадора невозможен в принципе? «Я сегодня об этом говорил! Янтар!» Взгляд магистра прошелся по нашему ряду и уперся в моего соседа. Я пододвинула ему тетрадь, с ответом на который ткнула пальцем. Злоказненных духов под вид ашкаесных, к которым относится Идхер, можно обезвредить двумя способами. Первый — забрать его жизнь и заточить в артефакт, именуемый камнем забвения. Это может сделать маг любой силы и направленности магии. Второй, выпив его магию, тем самым иссушив, нанести печать отрицательного действия остаточной магии, имеющей разрушительные последствия. Нанесение такой печати подвластно только магистрам пятой степени, «владеющим тремя разными видами магии», — пробубнил, читая Янтар. «Спасибо, Досифея», — усмехнулся мне магистр. «А теперь, Янтар, ответь уважаемому Эретамаху на Холемаху и Бенмамонию. Как спастись ему от Хера, будучи обнажённым в пустыне?» Янтар скосил глаза в мою сторону. Я открыла было рот, чтобы подсказать, но перо, до этого лежащее спокойно на парте, Дёрнулась и стукнула меня по губам. Я встретилась с предупреждающим взглядом магистра. «Прямо даже не знаю, чем помочь мамонию», — признался, разведя руками янтар. «Что ж, раз ни у кого нет ответа, бедный Ратамах погибнет в ответе лето и безрогим. Или у вас есть ответ, Досифей Мибблмор?» «Выскажу предположение, что мамоний вряд ли встретит Хера на открытом участке пустыни», потому что эти твари избегают попадать под палящие лучи дневного светила, особенно на открытых пространствах. Поэтому не играет особой роли, будет ли Эронах обнажённым или одетым. Херы с большей вероятностью водятся там, где есть захоронения, то есть есть на кладбищах и в тех местах, где были когда-то массовые захоронения, войну, например. Это не исключает возможности наткнуться на место былых захоронений в пустыне, но... «Но всё вместе даёт минимальный шанс на встречу с Тхером». «Бинго!» — похлопал в ладоши магистр. «А всего-то надо внимательно слушать лекцию». «А если я встречу его ночью, обнажённой в пустыне?» — упрямо спросил Эренах. «А днём этот Тхер где прятаться будет?» — возразила я. «Логично», — поддержал меня Янтар. «Если вы, Эротамах на Халемах и Бен Мамоний, «Встретите Тхера ночью в пустыне, будучи обнаженным, значит, не являясь магистром пятой степени или не владея тремя видами магии, вы станете жертвой Тхера. Так что пока не получите эту степень, я настоятельно советую вам избегать ночных прогулок в обнаженном виде по пустынной местности», — закончил магистр, вызвав у аудитории дружный смех, в том числе и у демона. «А вот и нет», — возразил я. «Имея магию, можно же создать иллюзию артефакта Камня Забвения Жизни и заточить в него Тхера?» «Как ты заточишь его, если Камень -иллюзия — иллюзия?» Посыпались на меня возмущённые вопросы сокурсников. Эльф веселился, глядя на нас. «Какая разница, если я наделю его свойствами Камня Забвения?» «Тхеру-то откуда знать, что это иллюзия?» Пылко парировала я. «Да, Сефея, ты совсем что ли? Иллюзия не может обладать всеми свойствами оригинала, это подделка!» «Это же азы!» — толковывали мне. «Вот именно, я сделаю копию, которая будет иметь такие же функции, как и оригинал. Так почему он не должен работать как оригинал?» «Ты чокнутая!» — покрутил какой-то парень у виска. «Эй, полегче!» — подал голос Янтар. «Фейка у нас гения! Лучше слушай, что она говорит, и мотай на ус! Она редко делится своими идеями! Вдруг тебе это однажды жизнь спасёт голому в пустыне!» «Я уверена, что это возможно!» «Нас всегда учили, что в магии нет ничего невозможного. Только наша зашоренность и скупые знания не дают пользоваться всеми её возможностями», — горячо доказывала я. «А если ещё влить туда руну перекачки магии, чтобы иссушить Тхера, то вообще с лёгкостью можно будет справиться». «Так пусть этот гений докажет свою теорию», — повернувшись к нам, высказалась Вероника и смерила меня снисходительным взглядом. «Болтать тут все гораздо, не проверишь же, а чепуху молоть и просылать при этом гением каждый может!» «Вот и докажу!» — огрызнулась я. «Как тхера встречу, так и проверю!» «А что его искать? Сама же сказала, на кладбище сидит, тебя дожидается! Слабо, некромантка!» И Вероника гаденько захихикала, глумливо переглянувшись с Глецием, который её поддержал. Что самое обидное, Веронику с мешками поддержали многие из нашей группы некромантов. Всё-таки для них я была тем самым слабым звеном, что портила общую картину. Не вписывалась в их представление об идеальном некроманте, позори их факультет. Ответить мне, как и желающему за меня вступиться Янтару, не дал магистр. «Никаких споров и встреч с хером искать никто не будет!» Грозно пророкотал он на всю аудиторию, обведя взглядом каждого студента. «Узнаю те, кто подбивает, и те, кто ведутся!» «Будут сурово наказаны, вплоть до исключений из Академии. Мой предмет вы точно не сдадите, имейте в виду. Мне безголовые не нужны». Внимательно обведя всех взглядом еще раз, магистр покинул аудиторию. А Вероника обратилась ко мне, собрав вокруг нас любопытную толпу. «Ну так что, грозный убийца херов иллюзий, отвечаешь за свои слова или так, почесать языком, любительница, и цена твоим словам пустая монета?» Пустая монета — старая, потертая до такой степени монета, что на ней не различишь достоинства. Такую монету продавцы отказываются брать, потому она и получила название «пустой». «Ты слышала, что сказал магистр?» — вклинилась Леора. «Тот, кто подбивает, тоже вылетит из академии. Не рассчитывай, что если фейку поймают о твоем участии, никто не узнает». «Так зачем попадаться?» — вскинув брови, поинтересовалась Вероника. Уж наш гений сможет попасть на кладбище незамеченным. Мы-то знаем, как никто другой здесь. Правда, Глецей? Конечно, согласно закивал тот так, что голова грозила отвалиться. Досифей да очень изворотливо в достижении своих целей. Уж если задумает, что все препятствия обойдёт. "Фея, не ведись", грозно предупредил Янтар. "Да ну, боится она, не видишь?" послышалось перешёптывание на заднем плане. «И какая из неё некромантка, бедная девчонка!» Участливо вздохнул кто-то там же. На меня насмешливо уставились мои сокурсники-некроманты. «Цветочек, я пойду с тобой подстрахую. Голым не буду и даже камень забвения прихвачу. Если у тебя не выйдет, мы этого тхера всё равно прикончим!» — вклинился Иронах, за что ему тут же прилетело от Люси. «Усса вращает на грех, чёрт, плешивый!» Она дала ему подзатыльник. «Святой воды на тебя нет! Фея, не слушай его!» плешивый пляшивый!» Обиделся Иеранах, проверив на всякий случай волосы на голове. «И сколько раз говорить демон я, демон, а не чёрт! Запомни, попаданка!» «Чёрт, как есть чёрт!» — ругалась Люся. «Зачем на небогаугодное дело подбиваешь, а ещё подругой фею называешь?» «Так я же наоборот...» Намерен её как друг поддержать, если она пойдёт. Не пойдёт, так не пойдёт. А если пойдёт, то я с ней. Оправдывался демон, держать за макушку в опасении за свои волосы. Мало ли что этой попаданке в голову взбредёт. Пойду, если что я, а не ты, запомни, демон. Отодвинул его Интар. Ты в пустыне голым с Тхером сражайся, а феика свою спину только мне прикрывать позволит, ясно? Так и не пойдёт, подал противный голос глецей «Что толку всем скопом идти на кладбище? Давайте всей толпой, Досифея, ты, демоны, подружки, гномы еще прихватить и брать в своих их друзей, друзей их друзей, а вдовесок еще Рагнара, у которого пятнадцать камней забвения». Бедный Тхер тогда сам на коленях приползет, корчась в муках, и попросится в камень забвения. Нет, это не серьезно. Досифея должна встретиться с ним один на один, как настоящий некромант и доказать всем, что она достойна учиться на этом факультете. «Это справедливо, это справедливо!» — послышался одобрительный шёпот за спиной Глеция. Он приосанился и расплылся в глумливой улыбке мне в лицо. И я не выдержала. «По рукам!» И вот теперь сижу я тёмной ночью, освещаемый только ночным светилом, иногда выходящим из-за тучи, мерцающими высоко в небе звёздами на кладбище забравшись на крышу склепа, чтобы не пропустить появление Тхера. Как я пробиралась через всё кладбище до этого склепа, отдельная песня, когда-нибудь я её спою, когда забудутся страхи и пройдёт дрожь в коленях при воспоминании об этих минутах. До кладбища меня проводили некроманты. Глец и Вероника остались следить за моими друзьями, согнанными в нашу комнату в общежитии. Брату и его друзьям я попросила не говорить. Я приняла решение, и их мнение уже не играло никакой роли. Васим или запер бы меня, или отправился со мной, что так, что это к мне не подходит. Когда свет от ночного светила закрыла большая тень, я подняла голову и увидела летающего над кладбищем оборотня. Из какого-нибудь птичьего клана, наверное, в темноте не разобрать. Почему-то вспомнилась вчерашняя встреча с драконом, И я улыбнулась. «Интересно, встретимся ли мы еще когда-нибудь?» Я замечталась, как вдруг неожиданно обнаружила перед собой дракона из своей мечты. Только сейчас он не улыбался той улыбкой, которая мне запомнилась при знакомстве, а грозно нависал надо мной темной тучей. «Что вы здесь делаете, Дира да Сефея?» Прислонила я палец губам. «Я от Тхера жду!» И похлопала приглашающий рядом. «Конечно, присутствие дракона не по правилам, но он ведь не будет сидеть здесь всю ночь. Немного поболтаем и разойдёмся. Он полетит по своим делам, а я буду ждать Тхера дальше. Прогонять дракона почему-то не хотелось. Я ведь совсем ничего о нём не знаю, а тут такой шанс не могу упустить».